Глава пятьдесят вторая. Томас не успел и рта раскрыть. Бренда его опередила. «Как?» «Пусть Галли объяснит». Винс жестом указал на изувеченного паренька. «Хорошо. Представьте себе состав правой руки», — начал Галли, поднимаясь из-за стола. «Эти люди не солдаты. Они бухгалтера, уборщики, сантехники, учителя. У порока своя небольшая армия наемников», — вооруженных по последнему слову военной техники, и к тому же отлично обученных. Даже если бы нам удалось захватить самый большой в мире схрон оружия, армия порока нас все равно задавила бы умением, опытом». «Каков же план?» – спросил Томас, не понимая, к чему ведет Галли. «Единственный способ сразиться с наемниками на равных – это обезоружить их. Тогда есть шанс на победу». «Хотите обокрасть арсенал?» – спросила Бренда. «Сорвать поставку оружия? Или что?» «Нет, нет, ничего подобного!» – мотнул головой Галли. И тут же его лицо зарилось шаловливой улыбкой. «Неважно, сколько людей у тебя в армии. Главное, кто они. Правой руке удалось заполучить в свои руки уникальный кадр». «Кого же?» – спросил Томас. «Ее зовут шарлота Чизуэлл. Она работала ведущим инженером в крупнейшей компании по производству оружия. Оружие второго поколения, такого, на которое полагаются наемники. Им подавай пушки, пистолеты, гранаты. В общем, все с хитроумной электронной начинкой и передовой компьютерной технологией. шарлота выяснила, как можно обезвредить всю эту мощь. «Серьезно?» – с сомнением спросила Бренда. Томасу рассказ Галли тоже показался неправдоподобным, однако он предпочел дослушать. Все виды оружия снабжены одним чипом, и последние несколько месяцев Шарлотта искала способ перепрограммировать его на расстоянии. Способ нашелся. Ей понадобится несколько часов на замену кода, а нам предстоит подкинуть в штаб порока ретранслятор. Его подбросят во время передачи в лабораторию иммунных. «Если план сработает, мы тоже останемся безоружными, но зато уравняем шансы!» «Может, даже получим преимущество», — добавил Винс. «Для наемника современное оружие как продолжение тела, такова плата за прогресс. Однако в реальном рукопашном бою эти солдафоны угрозы не представляют. На ножах, дубинах, лопатах и кулаках или с камнем в руке». «Они драться не смогут!» Винс позволил себе коварную усмешку. «В старой доброй драке мы их положим! Если не удастся отрубить их оружие, то мы погибнем, так и не успев начать штурм!» Томас вздрогнул, вспомнив, как они сражались в лабиринте с гриверами. «Примерно такого боя ждет Винс!» «Что ж, это лучше, чем лезть с голыми руками на пушке!» «А уж если и впрямь получится выключить оружие!» Томас ощутил прилив адреналина. «Каков план диверсии?» Винс помолчал. «У нас три Берга. Навстречу полетит отряд 80 человек, самых сильных в группе. Передадим иммунных нашему контакту в лаборатории. Установим глушилку. Это самая трудная часть операции. И когда оружие станет бесполезным...» Взорвем одну из стен комплекса. Сквозь отверстия войдут остальные члены отряда. И как только захватят лабораторию, Шарлотта обеспечит нас работающим оружием, чтобы можно было удержать захваченное здание. Пан пропал. Мы либо возьмем штаб врага, либо все поляжем в бою. Если придется, мы все к чертям разнесем». Томас и его группа в такой операции просто бесценны, особенно те из глейдеров, что вернули себе память. Им же известен план здания. Винс как будто прочел мысли Томаса. «Если верить Галли, ты и твои друзья можете оказать неоценимую помощь. Вам известен план лаборатории. К тому же на счету каждый боец, неважно старый или молодой». «У нас есть свой Берг», — добавила Бренда. «Если только Шизы не разобрали его на винтики. Корабль стоит у северных ворот Денвера. Пилот остался в укрытии с другими нашими друзьями». «Где ваши Берги?» — спросил Томас у Винца. Тот махнул рукой в дальний конец комнаты. «Там, в целости и сохранности, под замком. Нам бы еще недельку-другую на подготовку, но выбора нет». «Шарлотта уже закончила ретранслятор. Восемьдесят бойцов тоже готовы. Даем денек-два. Поделитесь с нами знанием. Потом соберемся и вперед. Хватит лоск наводить. Пора брать быка за рога». Уверенности у Томаса прибавилось. «Каковы шансы на успех?» «Эх, парень, парень!» Мрачно произнес Винс. «Годами мы только и слышали...» что о миссии Порока. Дескать, все до последнего цента, все живые и материальные ресурсы надлежит посвятить делу, найти лекарство от вспышки. Порок утверждал, что иммунные найдены, осталось лишь выяснить, почему их мозг не поддается болезни, и тогда весь мир будет спасён. в это время города рушатся, образование, безопасность, медицина. «Борьба с другими известными болезнями, благотворительность, гуманитарная помощь – все это умирает!» «Цивилизация летит в тартарары, вот пороки хозяйничают на планете!» «Я знаю», – ответил Томас, – «прекрасно знаю!» Но Винс уже не мог остановиться, изливая накипевшие за многие годы. «Гораздо эффективнее было бы не искать лекарства!» Остановить распространение болезни. Порог захапал все деньги и самые блестящие умы человечества. И более того, дал нам ложную надежду. Люди уши развесили. Поверили, что в конце концов отыщется волшебное средство. Спасет нас от вспышки. Если протянем чуть дольше, спасать уже будет некого. Винс замолчал и устало посмотрел на Томаса в ожидании ответа. Комната погрузилась в тишину. «Стучным не поспоришь. Все, что он говорил, чистая правда». Винс продолжил. «Наши диверсанты вполне могут установить глушилку, хотя лучше, если она уже будет работать к нашему прилету. Иммунные на борту Бергов, пропуск в воздушное пространство порока и на посадку». «Однако...» Выгнув брови, тучный взглянул на Томаса. «Так, будто идея простая и очевидна». Тот кивнул. «Тут в дело предстоит вступить мне». «Да, — улыбнулся Винс, — здесь ты вступишь в дело». Глава 53 Томас ощутил странное умиротворение. «Высадите меня в нескольких милях от лаборатории. Остаток пути проделаю самостоятельно. Если верить пороку, меня примут с распростёртыми объятиями. Только объясните, как включить волшебный приборчик?» Лицо Винса озарилось неподдельной улыбкой. «Шарлотта и объяснит...» «Можете рассчитывать на помощь моих друзей, Терезы, Эриса и других. Бренда тоже много знает об устройстве лаборатории». Решение Томас принял быстро и окончательно. Рискованное предстоит дельце, но другого шанса на победу может и не подвернуться. «Галли!» — спросил Винс. «Что дальше? Как мы провернем операцию?» Старый враг встал и посмотрел на Томаса. «Шарлотта научит пользоваться глушилкой, потом тебя отведут в ангар и на Берге доставят как можно ближе к лаборатории». «Пока штурмовая бригада готовится, ты проникнешь в штаб и включишь ретранслятор». «И поторопись, чтобы все выглядело естественно, мы выждем несколько часов, затем привезем иммунных на продажу». «Справлюсь», — пообещал Томас, пытаясь заставить себя успокоиться и дышать глубоко. «Вот и отлично. Когда уйдешь, мы подтянем сюда Терезу и остальных». «Надеюсь, ты не против еще раз прокатиться по городу?» Шарлотта, миниатюрная и невероятно деловая серая мышка, коротко и доступно объяснила принцип действия глушилки. Прибор легко умещался в рюкзаке вместе с едой и теплой одеждой. Включенный, он сразу уловит сигналы от чипов и, внедрившись по ним в систему управления оружием, выведет ее из строя всего за час, и весь арсенал наемников окажется бесполезным. Проще простого. Оставалось незаметно внедрить прибор и активировать. Галли решил, что Лоренс отвезет Томаса с пилотом в ангар, откуда они полетят в сторону лаборатории. Значит, впереди еще одна поездка по захваченному шизами городу. Правда, маршрут на сей раз выбрали наипрямейший. К тому же на горизонте забрежил рассвет, и Томас почувствовал себя не в пример лучше. Он добирал в дорогу припасы, которые чуть не забыл уложить в рюкзак поначалу, когда подошла Бренда. Он кивнул ей и слегка улыбнулся. «Скучать по мне будешь?» Пусть это была и шутка. Но услышать утвердительный ответ все же хотелось. Бренда закатила глаза. — Ишь, чего надумал? Уже сдаешься? Глазом моргнуть не успеешь, как мы вернемся на базу, а потом долго будем вспоминать боевое прошлое и посмеиваться. — Я тебя всего месяц знаю, — снова улыбнулся Томас. — И что с того? Обняв его, Бренда прошептала на ухо. — Меня и правда заслали в жаровню чтобы я втерлась к тебе в доверие. Но ты стал мне настоящим другом. Главное...» Томас отстранился и заглянул бренди в глаза, но так и не сумев ничего прочесть, спросил, «Что такое?» «Просто... не дай себя убить!» Томас сглотнул, не находя что ответить. «Ты тоже берегись!» Только и сумел выговорить он. Бренда поцеловала его в щеку. «Ничего милее от тебя не слышала!» Снова закатив глаза, она улыбнулась. «Ну вот и славно! Еще больше полегчало!» «Смотри, чтобы эти сопротивленцы не напортачили!» — сказал Томас. «И чтобы план у них не провалился!» «Прослежу, не бойся! Увидимся завтра!» «До встречи! Обещаю, если тебя не убьют, я тоже уцелею!» Томас обнял ее напоследок. Договорились. Глава пятьдесят четвертая. Правая рука предоставила новый фургон. Лоренс сел за руль. Пилот, молчаливая, угрюмая женщина. Рядом, на пассажирское кресло. Впрочем, и Лоренс пребывал далеко не в лучшем настроении. Его, во-первых... Выдернули из защищенного здания, где он просто раздавал еду пленным, а во-вторых, заставили вести машину по кишащим людоедами и улицам дважды. Солнце отражалось от зданий, город словно преобразился, если вспомнить предыдущую ночь. При свете дня Денвер выглядел как будто безопаснее. Томасу вернули пистолет, заряженный. И юноша заткнул оружие за пояс Да, двенадцати патронов в обойме не хватит Если машина вновь угодит в засаду Но для спокойствия их оказалось более чем достаточно Значит, план таков, произнес Лоренс, нарушив тишину Кстати, да, напомни, какой у нас план Живыми добраться до ангара Звучит неплохо Больше никто не произнес ни слова. Ревел мотор, машина подскакивала на кочках и выбоинах. Томас невольно стал представлять всё, что только может случиться страшного в ближайшие дни. Пытаясь отвлечься от мрачных мыслей, он сосредоточился на пейзаже с руинами города вдоль дороги. До сих пор он заметил лишь несколько человек вдалеке. Горожане, поди, всю ночь не спали. Боялись того, что может выскочить на них из темноты. Или же сами кидались на прохожих. Верхушки небоскребов, устремленные в бесконечность, сверкали под солнцем. Фургон ехал как раз через самое сердце города по магистрали, заполненной брошенными машинами. Тут и там из салонов выглядывали шизы, будто готовили и проезжающим ловушку через несколько миль лоренс свернул на длинное шоссе ведущее к воротам в защитной стене по обочинам тянулись звукоизоляционные барьеры установленные еще в те дни когда на дороге царило оживление просто не верилось что некогда существовал такой мир мир где не надо постоянно бояться за собственную жизнь дальше нам все время прямо пояснил лоренс «Ангар — самое надёжное и защищённое место, так что осталось только доехать до него. Ещё примерно часик, и мы поднимемся в небо. Будем лететь и радоваться!» «Вот и хорошо», — ответил Томас, думая, что после вчерашней поездки слова Лоренца прозвучали слишком уж оптимистично. Пилот промолчала. Милей через три... Лоренц вдруг сбавил скорость и пробормотал. «Какого дьявола?» Снова обратив внимание на дорогу, Томас понял, в чем причина беспокойства водителя. Впереди несколько машин ездили по замкнутому кругу. «Надо их просто объехать», — сам себе сказал Лоренц. Томас не ответил. «И так понятно, что впереди большие неприятности». Лоренс поддал газку. «Объезд мы будем искать до самой смерти. Сейчас попробую прорваться». «Только машину не угробь», — резко предупредила пилот. «Если придется топать пешком. До ангара точно не доберемся». Томас подался вперед и напряг зрение. Постепенно удалось разглядеть толпу из двадцати человек, которые дрались из-за большой кучи чего-то непонятного». В ход пошло всё, арматура, кулаки, ногти, зубы. В сотне шагов от дерущихся ездили по кругу и врезались друг в друга машины. Просто чудом никто до сих пор не пострадал. «Ты что задумал?» — спросил Томас. Лоренс даже не собирался сбрасывать скорость. Фургон был уже у места разборок. «Тормози!» — крикнула пилот. Лоренс команду проигнорировал. «Нет, будем прорываться! Ты нас всех убьешь!» «Нет, пронесет! Только заткнись и не мешай!» Вот они поравнялись с дерущейся толпой. Томас приник к боковому окну и заметил, что шизы рвут на части большие мусорные мешки, вытаскивают из них пакеты с продовольствием, шматы полусгнившего мяса, объедки. Удерживать добычу в руках долго никто не мог, ее тут же отбирали. Кровь лилась из-под рассеченной ударами кожи. Один Шиз даже будто плакал кровью, так ему подбили глаз. В этот момент Лорен скинул фургон в сторону, и Томас посмотрел вперед. Машины, все старых моделей, облезлые, помятые, остановились, а три из них даже выехали на дорогу и перегородили путь. Лоренс не сбавил обороты, напротив, ускорился и помчался прямо в зазор между крайней правой и средней машинами. Внезапно крайняя левая рванула вперед, наперерез «Держитесь!» — завопил Лоренс и прибавил скорости. Томас вцепился в сиденье. Машины, между которыми они собирались проскочить, даже не сдвинулись с места. Зато шедшая на перерез уже почти настигла фургон. Томас видел, им не успеть, даже хотел крикнуть об этом. Но было поздно. Но с фургона вошел в спасательный промежуток, и в тот же миг их ударили в левый борт. Томаса швырнуло на перегородку между боковыми окнами, со страшным треском стекло вылетело из рамы и рассыпалось по всему салону. Фургон закрутило, Томаса нещадно кидало из стороны в сторону. И только когда они врезались в бетонный барьер, ужасный скрип покрышек и металлический скрежет стихли. Весь в всадинах, Томас поднялся на колени, затем выпрямился. Все три машины, преграждавшие путь, теперь уносились прочь по шоссе в сторону города. Не пилот Ни Лоренц не пострадали. Потом случилось странное. В окно Томас увидел потрёпанного шиза. Тот стоял в шагах в двадцати от фургона. Лишь спустя секунду Томас признал в нем своего друга. Это был Ньют.